«Хорошо, хорошо», — сказал я. «Обещаю, что не буду сердиться». «И маме с папой тоже не скажешь?» спросил Цукихи, понимая, что Ханекава находится на их стороне. Они напрасно полагали, что я готов выполнить любые обещания, которые им даю. Я способен разбить их, как если бы они были из хрупкого стекла. «Это наш секрет», — солгал я. «А теперь поторопись и объясни. Что случилось? Что происходит?» «Действительно, что происходит?» Я был очень близок к тому, чтобы свернуть Караншею. Она явно не собиралась мне рассказывать. В таком случае мне нужно было спросить Сукихи или Ханекаву. Но Ханекава была в лучшем случае сообщницей. Если мне нужны были подробности, я должен был получить их от Сукихи. Да. Я знал, что снова потеряю хладнокровие, имея дело с одной из моих сестер, А пока было бы лучше, если бы я начал с... Ханекава, сказал я. Мне нужно было поговорить со всеми тремя, но сначала с ней. Я указал большим пальцем на стену в направлении моей комнаты. «Не могла бы ты зайти ко мне на минутку?» «О, он хочет отвезти Цубасу в свою комнату!» Карен была просто в восторге. «Однажды я убью ее. «Конечно!» Ханекава отошла от стены. «Карен, Цукихи, все будет хорошо. Ты поступила правильно. Как только Рараги услышит, что я хочу сказать, я уверена, он поймет. Не волнуйтесь, я все объясню Ханакава «Ханекава-сан! Цубаса!» Мои сестры смотрели в лицо Ханекавы с искорками в глазах. «Похоже, они очень ей доверяли». Возможно, это была просто естественная реакция на Ханекаву. Но, от Субаса. ты останешься на дне с Кайоми?» «Карен, заткнись. Забудь о том, что происходит сейчас. Я беспокоюсь о твоём будущем». «Об этом тоже не беспокойся. Я знаю, что могу доверить твоему старшему брату». Заверила Ханыкава, погладив Карен, который сидела на кровати по голове, прежде чем выйти из комнаты. Серьезно. Ее примеру не было места». Я испустил глубокий вздох и воскликнул Карен. «Эй, Дилда!» «Что тебе нужно, коротышка?» Угурима спросила она. «Странно». Карн ответила на мое оскорбление, но словно не вложила в него своё сердце. Ей не хватало ее обычного огня. Всякий раз, когда я называл её так, она, как правило, бросалась на меня в ярости, независимо от ситуации. Но она даже не пошевелилась и просто сидела, скрестив ноги. «Что, иди пялься на кого-нибудь другого?» Сказала она. Я еще раз вздохнул и сказал ей. «Ты всегда права. Не стану этого отрицать. Ты права, но не более того». От своей правоты ты не становишься сильней. Если ты не будешь сильный, то проиграешь. Продолжал я. Ты занимаешься боевыми искусствами, ты должна это понимать. Я посмотрел на Ацукихи. Первое требование справедливости заключается не в том, чтобы быть правым. Нужно быть сильным. Вот почему справедливость всегда торжествует. Самое время тебе это понять. Пока вы этого не сделаете, вы никогда не изменитесь. Вы всегда будете поддельными защитниками справедливости. Подделки. Я вышел, не дожидаясь ответа сестер, вышел в коридор и закрыл за собой дверь. Ханакава стояла и ждала, как будто и нечего было делать, но она тоже казалась удивленной. Я знаю, что не должна этого говорить, сказала она со слабой улыбкой. Но На наблюдать за тобой твоими сестрами очень интересно. Дай мне передохнуть. По-моему, они хорошие девочки. По-моему, они просто соплячки. Я повел Ханакаву в свою комнату, в отличие от Камбуру, я содержал ее в полном порядке, поэтому был готов к нежданным гостям. «Можешь сесть на кровать?» – предложил я. «Я не уверен, что это подходящее место, чтобы просить девушек сесть». «А? А почему бы и нет?» Именно там сен попросила меня сесть, хотя на самом деле мне запретили садиться куда-либо еще. Вспоминая этот момент, я сидел в кресле. Кстати, Ханекава, почему-то одета в школьную форму посреди ночи. Да, именно так она и была одета. Я хотел поднять этот вопрос, но у меня не было возможности. «Я знаю, что ты носишь форму даже во время летних каникул, но отложим это в сторону». «У тебя есть нормальная одежда?» «Кажется, я никогда не видел тебя в уличной одежде». «Ты уже видел меня в пижаме?» «Пижама – это не уличная одежда». «Если уж на то пошло, я видел её и в нижнем белье. И тем не менее, это тоже не уличная одежда. Я хотел увидеть Ханекаву в повседневном наряде, который она сама себе выбрала. Неужели она когда-нибудь сделает мне одолжение?» «Сегодня просто совпадение на самом деле. Я была так одета, когда встретилась с твоими сестрами сегодня вечером. Может быть, мне стоит начать с этого?» Пожалуйста. «Это немного радует». «Хм? Ну вот то, как ты беспокоишься о своих сестрах, по сравнению с тем, как ты беспокоишься обо мне, или Синзюгахаре, или моей, или Камбуру, или Сенгоку, кажется каким-то другим. Я не знаю, как это выразить. Более отчаянно». Отчаяние. Ты как будто другой человек, когда дело касается карантян сукихитян». Ханекэва назвала имена моих сестер с уменьшительным суффиксом Азорно хихикая». «Ты только что был с ними очень строг. Они правы, но они не сильны». Ты уверен, что твои слова были направлены не против самого себя? Хочешь сказать, я ненавижу таких, как я? Не думаю, что ты хочешь, чтобы тебе это сказали. Но я не уверена, что это то, что я чувствую. Может быть, просто ненависть к себе? Я вздохнул в ответ. И потому что люди видели меня именно таким, и потому что это было правдой. Это был сложный вздох. Мистер Справедливость. Так назвала меня Синдзигахара Ханакава. «Ты знаешь моих сестер всего месяц, так что я не виню тебя. Но я живу с Карантиан 15 лет, а с цуки Хитян 14. После стольких лет я могу тебе сказать...» Я только закончил предисловие к тому, что собирался сказать, но что-то показалось Ханекаве настолько забавным, что она разразилась смехом, поэтому я прервался, прежде чем смог перейти к сути. Ханекава? «Нет, мне очень жаль, но ты только что назвал их Карантиану Хитян. «Какая ужасная оплошность! Что я только что сделал?» Использование тян в их отношении было моей старой привычкой ещё с тех пор, как мы были детьми. Вот почему я старался не называть их по имени. Та, что постарше, и та, что помладше. Таким вот образом я хотел реабилитироваться. Я оплошал перед Ханыкавой, перед всем человечеством. «Ха. Да ладно тебе, Рараги, ничего страшного. Я тоже иногда так с ними поступаю». «Нет». «Пробормотал я. Я просто подражал тебе. Я обращался с ними как с детьми, риторически». но обычно называя их просто Карны Цукихи. Ханакава с жалости посмотрела на меня. Это было так неловко. Отложим это в сторону. Давай перейдем к делу Ханакава. Похоже, это может занять много времени. Нет проблем. Сладко согласилась она. Стой, твоя доброта причиняет боль. Как бы то ни было, продолжал я. Я уже знаю кое-что из прошлого. Они искали источник этих чар, циркулирующих среди учеников средней школы, верно? Ау, откуда ты это знаешь? Вообще-то через Сунгоку. К сожалению, мои младшие сестры Карантяна Цукихитян. Мои младшие сёстры – ты имеешь в виду Карантяна Цукихитян. Злая Ханекава. Может быть, я и ошибался. Ее личность действительно изменилась вместе с прической. Карантяна Цукихитян – смягчился я. Похоже на знаменитости среди других учеников средней школы. Сангок услышит историю об их махинациях. Хм, понятно. Ханекава, казалось, поверила. Кстати, Сангоку стала жертвой чар, не так ли? Она была единственной, если быть точным. Нет, не была. Просто она пострадала сильнее всех. Эти чары на самом деле имеют всевозможные негативные последствия. Всевозможные? В основном в плане межличностных отношений. Верно. В случае с Сангоку она тоже не была единственной жертвой. Некоторые отношения окружающих ее людей также пострадали. «Когда я вникала в это», — сказала Ханекава, «так называемые чары, которые популярны, в основном злонамерены. Идея Карны Цукихи о том, что кто-то намеренно распространял их, Казалось бы, должна была стать попаданием пальцем в небо, но они попали недалеко от верного ответа. Она добавила, что если бы не летние каникулы, она не смогла бы провести расследование. Это правда, длительный перерыв был единственным временем для такого расследования. «Кстати, когда ты начала с ними сотрудничать?» – спросил я. Я бы не стала утверждать, что сотрудничаю с ними. Я просто время от времени помогала им, но с точки зрения того, как долго, я думаю, сначала летних каникул. Я так и не спросил, что же действительно хотел узнать. «Ты им помогла. Тогда ты, должна быть, нашла преступника». Другими словами, когда телефон Карен зазвонил раньше, это была сама Цубаса Ханыкава. Неудивительно, что моя младшая сестра предпочла звонок мне. «Мне больно, когда ты говоришь так, будто это моя вина», сказала Ханекава. Она действительно выглядела огорченной. Я не хотел причинять ей боль, но должен был это сказать. «Знаешь, Ошна с подозрением относился к этой твоей стране. «Ты слишком компетентна и просто не можешь не прийти к верному ответу». Это спасло меня. Но верно было и обратное. Например, она не смогла спасти себя. ее собственная компетентность стояла у нее на пути. Верно. Ханекава не отрицала этого. Она кивнула с лёгкой улыбкой на губах. Но и пойти на это без энтузиазма я тоже не могла. Это так. Так же, как Карантян, Цукихитян и я. Что ж, что сделано, то сделано». Точно так же, как Карантян, Тян, Цуки, Хитян и я должны принять нашу собственную слабость, ты должна принять свою силу. Точно так же, как подделки должны признать, что они подделки, подлинные вещи должны признать, что они подлинные вещи. Серьезно, нельзя просто взять и отбросить самих себя. «Итак?» – спросила я. Карен нашла виновника, пошла на переговоры и что-то с ним сделала. «Правильно». В то время я действовала сама по себе и появилась только позже, так что я никогда не видела виновника лично. Если бы я сначала присоединилась к твоим сестрам, то, возможно, смогла бы помочь». Карен говорила что-нибудь о том, что это за преступник. «Давай посмотрим». Ханакава переступила с ноги на ногу, и кровать слегка заскрипела. «Его зовут Кайки Дейшо Зловещий человек, судя по всему».